А мои неизменно похожи на шестичастовые новости, говорю я. Все они о том, что случается с чужими людьми. Эротическое шевеление, которое я испытал, увидев н, давным-давно сникло. «Очень мило с их стороны», — говорит она и сует руки в карманы. «Но этот сон, видишь ли, был моим». Ни о каких страшных травмах мне думать не хочется. «Мальчик полнеет», — говорю я. «Он что, нормотимики принимает? Или нейроблокаторы? Или что-то еще в этом роде?» Пол и Клариса уже совещаются о чем-то рядом с моей машиной. Ростом она пониже и сейчас сжимает обеими ладонями левую руку брата. Запястье пытаясь поднять ее к своей макушке, показать какой-то сестринский фокус, в котором Пол участвовать не желает. «Ну же!» — слышу я. «Придурок!» — Энн отвечает мне. «Ничего он не принимает. Просто растет. За гравиевой стоянкой машин маячит здоровенный гараж с пятью отсеками любовно повторяющий дом во всех его частностях, вплоть до маленького медного флюгера в форме ракетки для сквоша, двери двух отсеков открыты, и сумрака торчат носы двух мерседесов с номерами штата Конституции. Интересно, какой из них угнал Пол? По словам доктора Стоплера, он проявляет характерные особенности единственного ребенка, и это довольно плохо я и сам был единственным ребенком, мне нравилось, но он то не единственный эн игнорирует меня. да почему бы и нет? а еще доктор Стоплер просил пореже обсуждать с ним текущие события. они вызывают у него тревогу. да уж соглашаюсь я. мне хочется сказать что-нибудь саркастичное по поводу детства и закрепить этим полученное мной на сегодня право собственника, процитировать Витгенштейна, говорившего, что жить в настоящем, значит жить вечно. Ду-ду-ду. Но я просто останавливаюсь. Ни к чему хорошему это не приведет. Волна ожесточения все лодки топит. Детям это известно лучше кого-либо другого. Ты не знаешь, из-за чего он переменился к худшему? Да еще так внезапно. Она качает головой, стискивает правое запястье левой ладонью и выворачивает, улыбаясь мне слабой, печальной улыбкой. «Из-за нас с тобой, полагаю. Из-за чего же еще?» Я, пожалуй, предпочел бы ответ не столь тривиальный. «Рада за тебя». Она разминает таким же манером другое запястье. «Не сомневаюсь, ты его придумаешь». «Может быть, это и следует написать на моем могильном камне?» Он ожидал ответа не столь тривиального. «Давай это оставим, ладно? Если захочешь позвонить сегодня, мы переночуем в Ельском клубе». Она смотрит на меня, слегка наморщив нос и понурившись. Ей не хотелось быть такой резкой сейчас среди цветущих гортензий эн впервые за этот день выглядит по настоящему красивой достаточно красивой для того чтобы я вздохнул раскрылся навстречу ей всей душой и вгляделся в нее так как вглядывался когда то каждый божий день нашей давней совместной жизни в хадое самый подходящий момент для меняющего все будущее поцелуя, или для того, чтобы услышать от нее у меня лейкемия, или чтобы сказать ей это же самое. Но ничего такого не происходит. Она посылает мне улыбку стойкой женщины, давно уже разочаровавшейся и способной вытерпеть, если придется все на свете, то есть вранье, вранье и снова вранье». Приятно вам провести время, — говорит она, — и, пожалуйста, будь с ним поосторожнее. Он мой сын, — по-идиотски отвечаю я. О, это я знаю. Он так похож на тебя. Эн разворачивается и идет назад во двор, намереваясь, подозреваю, скрыться из виду и спуститься к воде к Ленчу со своим новым мужем.